«Эпилог. Вот так поступают настоящие богатыри», – гордо выдал муж, предъявляя мне тяжелый подгузник. «Видала?» Я лишь улыбнулась, доглаживая распашонку. Влад, корча по его мнению умилительной рожицы, ловко перепеленал сына и подхватил его на руки, отчего Максимка весело пискнул. С улицы послышался звук подъезжающих машин. «Бабушки, дедушки, приехали!» вздохнул муж. «Идем, Максимка, встречать этих любителей, целовать, обнимать, сюсюкать. Испортят мне пацана». Я выключила утюг и велела Куле прятаться. Бармакулька, картинно закатив глаза, полезла под кровать. Оказалось, не так уж и сложно жить на две жизни. Я научилась. И научу этому моих детей.